У меня все получится. Цели — это мечты, у которых есть крайние сроки. Диана Шаров-Хант Дело было июльским вечером, когда температура на градуснике подползала к отметке 38. Как обычно, я готовила обед на кухне, и мне было очень жарко и тяжело. Да и как могла себя чувствовать глубоко беременная женщина? Совсем скоро должен был родиться наш третий малыш. Помешивая овощи, я услышала, как моя трехлетняя дочка радостным писком приветствует моего мужа, который вернулся с работы. «Привет!» — крикнул он не через несколько секунд. Чмокнул меня в лоб, а потом открыл холодильник и достал бутылку пива. «Как ты себя чувствуешь?» «Жарко и беременно», — ответила я, тщетно пытаясь улыбнуться. Он несколько минут послушал, как дочка рассказывает ему про свой день, а потом сказал, «Беги, поиграй с братом на заднем дворе. Нам с мамой надо поговорить». «Хорошо», — ответила она и ускакала за дверь. Я повернулась к нему, вытирая руки полотенцем. «Что такое?» — спросила я. «Присядь, пожалуйста», — попросил он, и я присоединилась к нему за кухонным столом. Я встретил другую. «В каком смысле?» В прошлые выходные я был с друзьями на озере и встретил одну девушку. Я понял, что все это — семейная жизнь, собственный дом — мне не очень подходит. У нее есть квартира, и я могу туда переехать. Поэтому я сейчас пойду собирать чемодан. Она меня ждет. За остальными вещами я вернусь, когда мы решим, как будем делить собственность. Я сидела и смотрела на него, не веря своим ушам. По моим щекам текли слезы. Должно быть, он шутил. Но это была злая шутка, учитывая мое положение. Это ведь именно он упросил меня родить еще одного ребенка. Мне-то ведь было вполне достаточно двоих детей. Я уступила Марку при условии, что ребенка получится завести до того, как мне исполнится 35. И вот, до рождения малыша осталось две недели. До моего 35-го дня рождения три. А муж решил уйти. «Но это ведь ты хотел ребенка», — пролепетала я. Я передумал. Бросил он, поднимаясь из-за стола. Следующие несколько минут прошли как в тумане. Я помню, что Марк спустился по лестнице с чемоданом, сел в свой грузовик и уехал по нашей узкой и тихой улочке. Я помню, как унизительно было то, что я выбежала за дверь и гналась за его машиной босиком целый квартал, кричая, чтобы он вернулся, а все соседи смотрели на это и не верили своим глазам. Но его машина скрылась за поворотом. Следующие несколько дней я пережила, но сама не знаю как. А через две недели я родила чудесную здоровую девочку. Еще через месяц Марк с новой подружкой уехали из города в неизвестном направлении. А мне, матери-одиночке с тремя детьми, нужно было решить, как жить дальше. Я росла в 1950-е и 60-е. Моя мама и все ее подруги были хорошо образованными, неработающими домохозяйками, и я никогда не хотела ничего другого. Несмотря на то, что я закончила школу с отличием, С радостью бросила колледж на втором курсе, чтобы выйти замуж и стать матерью. Правда, я немного помогала в конторе мужа вести счета и подрабатывала официанткой, чтобы заработать немного денег, но никогда не считала эту работу чем-то серьезным. А теперь вдруг я осталась одна с тремя детьми, без какой-либо надежды на алименты и возможности нас всех содержать. Мне нужно было срочно что-то придумать. Меня всегда привлекала юриспруденция. Конечно, на зарплату адвоката я смогла бы содержать и себя, и детей. Я выяснила всю нужную информацию и прикинула, что могу заочно вернуться в колледж, получить диплом за три года и еще три отучиться на адвокат. Мы проживем на студенческий кредит, а через шесть лет я буду юристом. Я рассказала о своем плане родным и друзьям, но меня никто не поддержал. «Что?» — удивились они. «У тебя ничего не получится». К моменту окончания учебы тебе будет уже 41 год. Лучше получи диплом учителя, чтобы не тратить столько времени. Но я совсем не хотела быть учителем. Я мечтала быть адвокатом. Но, слыша раз за разом одно и то же, я стала сомневаться в себе. Но потом рассказала о своем желании одной своей чудесной подруге психотерапевту. Я никогда не забуду ее слов. «Ты действительно станешь адвокатом?» только к сорока одному году но ведь станешь а если ты этого не сделаешь то так и останешься сорокалетней официанткой после ее слов я окончательно приняла решение и поперла как танк через три года я с отличием окончила колледж и получила диплом политолога той же осенью собрала вещи и вместе с детьми переехала в другой штат и поступила в колледж юриспруденции университета Небраски. Детям на тот момент было 13 лет, 7 и 4 года. Следующие три года пролетели, пока я пыталась жонглировать учебой и воспитанием детей. Меня часто можно было видеть на бордюре футбольного или бегового стадиона, где я слушала лекции в наушниках, одновременно болея за своих детей. Я узнала, что значит «растить детей всем миром», потому что мне помогало огромное количество замечательных друзей и соседей. И вот, спустя шесть лет, майским вечером, напевая про себя песню Уитни Хьюстон «One Moment in Time», я поднялась на сцену и получила диплом юриста. Той осенью я вернулась в Колорадо, получила лицензию адвоката и начала карьеру в юридической фирме в качестве партнера. И вот теперь, почти 20 лет спустя, у меня есть собственная юридическая контора. И я могу с гордостью сказать – что помогла огромному количеству женщин, мужчин и детей как можно безболезненнее пройти через трудный процесс развода. Все эти годы я смотрела, как мои дети растут счастливыми и приспособленными к жизни взрослыми. То, что когда-то казалось мне концом света, на самом деле принесло счастье мне, моим детям и всем, кому я смогла помочь на своем пути. Джилл Хеймейкер